Глава 9. Трубы или тавры гремели полтора года. Говорились лестивые, неискренние слова, а за ними скрывалась, накапливалась злоба. Бурная карьера Клемансо подошла к концу нежданно. Его кандидатура на должность президента республики, освобождавшуюся с уходом по Анкаре, считалась совершенно бесспорной. Предполагалось, что отец Победы будет избран чуть ли не единогласно, как он был в 1918 году единогласно избран членом Французской Академии. Примечание. Вопреки вековой традиции, он был избран без всякого с его стороны ходатайства и без установленных официальных визитов. Но Клемонцов вступительной речи не представил и даже не заглянул ни разу в Академию. Это первый случай в ее истории. Конец примечания. Однако инстинктивный страх, внушаемый личностью Климансо, ненависть, которую он вокруг себя сеял так щедро, боязнь семилетней диктатуры и утверждения на Елисейском троне столь выдающегося сильного человека, наконец, недовольство Версальским миром в разных кругах, сделали свое дело. В самую последнюю минуту Бриану удался лучший комбинационный шедевр его жизни. Он выдвинул против Климансо кандидатуру Поля дешанеля и объединил вокруг нее блок социалистов с крайними правыми, католиков с левыми радикалами. На предварительном общем собрании сенаторов и депутатов Климансо получил 389 голосов, дешанель Шанель – 408. Результаты голосования – черная неблагодарность людей, вызвали необыкновенную сенсацию во всем мире. Председатель Совета Министров тотчас резким письмом снял свою кандидатуру. «В Елисейский дворец его не впустили. Высадить его из истории будет много труднее», — сказал знаменитый писатель. Де Шанель, которого Климонцо когда-то в весьма ироническом освещении изобразил в своем романе «Самые сильные», был на следующий день избран президентом республики. Видимо, новый глава государства очень хотел позолотить пилюлю своему знаменитому сопернику. Как-то все-таки это нехорошо выходило с провалом отца Победы. В своей благодарственной речи Конгрессу дешанель сладко говорил о великом французе, о его бессмертных заслугах и предложил послать приветственный адрес Климансо. Прямо с Конгресса дешанель Вероятно, в смертельном страхе отправился к великому французу с визитом. климонсо велел сказать, что его нет дома. Человек, назвавший дураком английского премьера, мог не принять президента Французской Республики. Примечание. В 1918 году Ллойд Джордж поручил одному из виднейших английских военачальников узнать у Клемансо, правда ли, что какой-то французский генерал открыл способ вести наступление без потерь. Военачальник отправился к старику за справкой. «Скажите, пожалуйста, Ллойд Джорджу, что он дурак», ответил в ярости Климонсо. Конец примечания. Отказался он также от прощального приветствия конгрессистов и навсегда покинул политику скорее с презрением, чем со злобой. Он путешествовал в Африке, в Азии, охотился на тигров, жил в своей родной Ван на берегу моря, писал книги, свидетельствующие об огромной культуре, о необыкновенной ясности и энергии ума. Хроника газет всего мира интересуется им еще больше, чем прежде. О нем рассказывают тысячи анекдотов, к нему ходят интервьюеры, которых он не принимает. Распространяют от его имени остроты, которые ему не принадлежат. Одним словом, Климансо национальная слава. В своей последней философской книге, вышедшей несколько месяцев тому назад, он говорит «Я жил в шуме и вдруг услышал приглушенные шаги тишины. Прежде чем я замолчу, несколько слов в заключении. Будет ли мудростью или безумием их произнести? Освобожденный от мира и от себя самого, Я хотел бы, как последнее проявление моего высокомерия, сказать независимое слово прохожего в сумерках мысли. Этот необыкновенно одаренный человек и в самом деле какой-то прохожий. Он был всю жизнь демократом, очень плохо верив в демократию. Служил человечеству, ненавидя и презирая людей. Свой патриотизм он доказал достаточно наглядно. Но что именно он любит во Франции, очень трудно сказать. Никакой веры у него нет и не было. Ни в Бога, ни в людей, ни в земной прогресс, ни в загробный мир. В глубине души он не верит, кажется, и в собственное действие. Как Фридрих фон Штейн, создатель Новой Пруссии, тоже удивлявший своей бурной энергией мир, Климонсо мог бы сказать на склоне дней «результат моего жизненного опыта» ничтожество человеческого знания и действия в особенности политического. В своих философских книгах он рационалист в стиле XVIII века и по всему своему умственному складу наследник вольтеровской традиции. Но этот Эллин, этот поклонник разума, по-видимому в глубине души, убежден в совершенной тщете всех человеческих дел. По словам его секретаря, он порою в своем кабинете – У украшенном изображениями восточных башков, долгими часами сидит в кресле, ничего не делая, глядя неподвижно перед собою. Как почти все знаменитые остроумцы, Клемансот – человек тяжелый и сумрачный. Основная черта его характера, наравне с жаждой жизни и дьявольской гордостью, глубокая беспредельная мизантропия. «Люди еще не вышли из периода пещер», – сказал он как-то. Еще не вышли? Над строителями будущего он язвительно издевался. «Каждую речь Жореса можно узнать потому, что в ней все глаголы в будущем времени», — заметил он с насмешкой. Однако без проекции на будущее первый период жизни самого Климансо совершенно лишён смысла. Ее второй период лишён смысла из проекции на будущее. Недавно посетил его писатель, желавший заняться его биографией. «Я хотел бы написать для современников историю вашей жизни», – сказал писатель. «Плевать мне на современников», – ответил Климонсо. «Тогда, может быть, для потомков», – поправился писатель, несколько озадаченный ответом. «Плевать мне на потомков», – разъяснил кратко старик. На пороге десятого десятилетия жизни Климонсо в своем презрении к людям дошел до той вершины, на которой и говорить больше не хочется. «Вовсе не нужно верить для того, чтобы действовать», сказал Вильгельм оранский. И эти слова могли бы быть эпиграфом бурной жизни Жоржа Климансо. Во имя чего он боролся? Страдал, свергал, разрушал, топил, тонул. Самая шумная жизнь, самая бурная карьера нашего времени прошла так, ни для чего. Примечание. Первое издание «Современников» вышло еще при жизни Климонсо. Дополняя теперь статью о нем строками, написанными тотчас после его кончины. Конец примечания. Всю ночь, в бурю, под проливным дождем, автомобильный фургон несся из Парижа в Вандею. Вопреки обычаю, кажется, даже вопреки закону, гроб с телом Климонсо был заколочен через несколько часов после его смерти журналистов, фотографов, публику душеприказчики выводили в заблуждение, сообщая ложные сведения относительно дня, часа и места похорон. Глубокой ночью к дому на улицу Франклина подъехали автомобили. Люди поспешно вынесли гроб. Не успел сверкнуть магний, и фургон понесся по пустынным улицам Парижа. За ним в помчались дежурившие французские, английские, американские журналисты. Они благоразумно запаслись автомобилями. Но все было предусмотрено. На заставе префект полиции задержал журналистов на полчаса с настойчивой просьбой, по крайней мере, дать отъехать далеко вперед фургону. В глухой французской провинции еще сохранился старинный обычай, вызывающий в памяти оперу Гугенот или Сажа, исторические романсы Пансона, Дюти Райля, В определенные часы дня барабанщик обходит улицы городка, бьет в барабан и громко нараспев сообщает важные вести. Так, в старину судья объявлял свои распоряжения верноподданным короля Франции и Наварры. Теперь услугами барабанщика для такой же цели пользуются мэр Коммунны, левый республиканец, радикал и социалист. В восьмом часу утра в городке Мушан барабанщик мэра, Масье Руссалала, обходил немногочисленные улицы и настойчиво приглашал жителей не ходить в Кло-Коламбье, где должны происходить похороны их знаменитого земляка. В то же время по телеграфному распоряжению Торде, вызванная спешно конная жандармерия занимала все подступы к горам, на вершине которых в небольшой роще климансо заботливо приготовил себе могилу. По узким горным тропинкам, Над пропастями, утопая в грязи, фургон медленно поднялся к роще. «Всю ночь местные власти, обезумевшие господа», телеграфировал один из журналистов, «расчищали дорогу, совещались с могильщиками, расставляли полицейские заставы. Яма была вырота на месте, указанном Климансо несколько лет тому назад. В нее опустили гроб». На этих фантастических похоронах Не было ни молитв, ни речей, ни религиозных, ни гражданских обрядов. Вдали трещали кинематографические аппараты. Журналисты записывали впечатления. Обезумевшие господа суетились на заставах, оттесняя всех, возможно, дальше. Отбились от званых, отбивались и от незваных. Так, вероятно, никогда никого не хоронили. Это Жорж Клемансо посылал людям свою загробную карточку с покорнейшей просьбой не утруждаться и не приходить на похороны.